Ну, хорошо, хорошо, так, так. вот, вот. взгляни-ка, Даррел, на эту картинку. Ну, здесь всё иначе. Здесь нет ничего, кроме этого холма и тех других холмов. А тут должна быть большая дорога, а за ней должны быть сады и дома. А на другой стороне, в расщелинах утёсов, они погребали своих покойников ага. Видите это место? Да У них было обыкновение забрасывать человека камнями, пока он не умрёт Я никогда сам не видел, но мне рассказывали Страшное что-то а, -а, -а, -а, -а, а гора? Сто-сто? Холосо Моза сказать нам название этого холма? никогда не помню названий что-то такое на г нет г нет не могу сказать а. помню только что здесь они убивали людей я видел это не один раз в этом он сходится с большинством авторитетов этот холм Называется Голгофа. «Голгофа». Голгофа. Что в переводе значит «плосядь черепов». Названная так, потому что похожа на череп. Присмотритесь повнимательней, и вы увидите, что сходство есть. Здесь, кстати, они... «Распяли?» «Китаец, хитрая лиса!» «Впрочем, как и все миссионеры, которых я встречал, повернулся ко мне, надеясь продолжить свое изощренное издевательство!» «Но я уже в шесть лет был парень-непромах!» «Ну? Кого они здесь распяли, молодой усеный? Расскажи нам, видел ли ты это?» «О, я-то видел!» Да только вам не стану рассказывать, потому что вы насмехаетесь надо мной. Mm -hmm. Я видел, как множество людей убивали здесь. Их прибивали гвоздями. Это занимало много времени. Я все это видел, но не стану рассказывать mm -hmm. И никогда не лгу. Это ваше дело. Не верить или верить, но спросите у папы или мамы. Да на мне живого места не останется, если я кого-то обману. Сплосите, сплосите. Прости, прости, Даррелл, прости, Мальсик. Я не хотел тебя обидеть. Но я был неумолим и, пожелав всем спокойной ночи, пошел спать.